Глава пятидесятая. Пленники. В каменном каземате пахло сыростью и плесенью. Где-то раздражающе монотонно капала вода, но хуже всего был стук, доносившийся с улицы. Уже несколько часов кряду во дворе замка что-то строили. Алисия сидела на полу и обнимала себя за плечи, разглядывая свои босые стопы. Пошевелила пальцами и опустила обратно в грязь. «Нет, ей не было холодно. Она боялась. За Джим, за себя, друзей. И впервые в жизни не знала, как поступить, что можно предпринять в этой ситуации, а чего не стоит делать». Подняла взгляд. Арникус сидел в углу с закрытыми глазами и не шевелился. Адар стоял возле двери и чутко прислушивался к звукам, доносившимся из коридора. У Алисии с головы не шло, с какой уверенностью дракон сегодня заявил, что он и есть ее пара и теперь всегда будет рядом с ней. Но ведь это была ложь. Да, ложь во спасение, другого выхода не было, и, как правило, драконы умели отличать ложь от правды. Но он ведь говорил от сердца и верил в каждое сказанное слово. Алисия сама хотела поверить в это и боялась собственных желаний. Она уже открыла рот, чтобы задать вопрос в надежде, что Дар поможет разрешить ее сомнения, но передумала. И все же снова и снова вспоминала Лис его слова. Как он смог так уверенно это произнести, что я сама поверила? И опять не решилась заговорить. — Ну, ваше высочество! — хрипло протянул Недарион, не оборачиваясь. — Договорите вы уже, не мучайтесь! Алисия поднялась с земли и подошла к дракону настолько близко, чтобы можно было говорить шепотом и не разбудить Арникуса. «Дар!» — лиса остановилась за его спиной, протянула руку, чтобы дотронуться до его плеча, но не решилась, сжала с усилием пальцы в кулак. «А ты, оказывается, мастер врать?» «А почему ты решила, что я врал?» Недареон обернулся и серьезно посмотрел на принцессу. «Ага!» – растерялась лис. «Значит, ты говорил правду?» Недарион кивнул, продолжая наблюдать за принцессой. Улыбка чуть тронула его крепко сжатые губы. И тут Алисия все поняла. Ведь если принять какое-то решение и следовать ему, то это тоже будет по велению сердца. Вспомнила о предстоящей свадьбе с драконом, которого никогда не видела и не знала и в глазах предательски защипала. Впервые в жизни у нее появилось желание ослушаться родителей. «Дар», — начала она с сожалением в голосе, — «я никогда не буду...» «Не надо, лис», — не дал ей договорить Недарион. В отличие от Алиси он видел, что вампир не спит и прислушивается к их разговору. «Не сейчас», — тихо произнес он для нее, — и повысил голос, чтобы его услышал спящий. — Давайте лучше все вместе подумаем, как нам выбраться отсюда. — А я и думаю, — Арникус открыл один глаз. — Но этот стук не дает мне сосредоточиться. Поднял голову и возмущенно взглянул на узкое окно под самым потолком. — Что там можно так долго строить? — Не имею представления. Недарион тоже поднял голову. Но думаю, мы скоро это узнаем, — перевел взгляд на вампира. — Что будем делать? — Два варианта. Первый — это назваться, кто мы такие, и убедить, что шутки с нами плохи. А второй — Арникус посмотрел на притихшую Алисию — Алис всегда может позвать свою семью, в принципе, как и ты. А теперь о сомнениях. В первом случае нам могут просто не поверить, чтобы венценосные персоны бродили вместе с артистами. А вот во втором вампир задумался, расплетая когтями косички в своей гриве. «Кажется, много веков тому назад был какой-то конфликт между драконами и асурами, но это было так давно, что я не могу вспомнить подробности того столкновения». «Именно тот давний конфликт не позволил мне позвать свою семью раньше». Убитым голосом проговорила Алисия. «Тогда погибли драконы, это были достойные имена, и многие семьи до сих пор скорбят о своей утрате. Честно говоря, я тоже не знаю, из-за чего случилось то давнее столкновение, но знаю точно, ассуры — это единственная раса, с которой наш род непримирим. Да-да, я знаю, что время идет, и все меняется. У меня нет ни злости, ни жажды мести» но я боюсь, что появление всей моей семьи на землях Фериат может быть расценено как акт нападения. — Так и есть, — подтвердил ее слова Недарион. — Может случиться что угодно. Драконы стараются не вмешиваться в войны. Мы — созидатели жизни. Для нас важно только равновесие в мире. — Кстати, да, — Алисия улыбнулась ему. — Но именно это равновесие в мире и толкает нас иногда выступать на той или иной стороне, — посмотрела на вампира. — Как это было во время битвы за север, когда мы все вместе заставили темных эльфов отступить в свои черные пустоши? — Тогда остается один вариант, — промолвил Арникус, пожимая плечами. — Назваться и убедить их, что им же дороже будет, если продолжат держать нас в плену. Они заговорили все разом, каждый предлагал идеи, одну чуднее другой. Они спорили и никак не могли прийти к единому решению. — Тогда вообще ничего не будем делать, — разозлился вампир, нервно расхаживая по камере. — Просто подождем два дня. — А что будет через два дня? — поинтересовался Недорион. — Сюда подойдет мое войско. Арникус остановился и торжествующе взглянул на дракона. И нам больше не понадобится доказывать нашу значимость. Это станет очевидно. «У тебя нет этих двух дней», — раздался тихий голос из темноты коридора. За спором пленники не услышали шагов. Оба дракона приникли к решетке небольшого окна на двери. Возле дальней стены стоял Велизар. «Я не знаю, зачем я сюда пришел», — усмехнулся Асур и надсадно закашлялся. «Ведь понимаю, что не найду здесь свой огонь, но тело само ведет к той, которая погасила его». «Велизар, я!» — начала Алисия, но демон не дал ей договорить. «Не нужно слов!» Асур рухнул на пол и какое-то время лежал без движения, потом повернулся на спину и тихо произнес. «Я пришел умереть». «Ну-ка пропустите!» Вампир оттолкнул драконов от решетки. «Отодвиньтесь, дайте пройти!» Нашел взглядом демона и обратился к нему. «Послушай, как тебя там?» Алисия тихо подсказала его имя. «Велизар, что ты имеешь в виду? Почему у меня нет этих двух дней?» «Потому что тебя утром казнят!» Тихо ответил демон, не открывая глаз. «В смысле казнят?» Арникус отпрянул от двери и недоуменно оглянулся на драконов. — Вот так просто? Без суда и следствия возьмут и казнят? — выглянул в коридор. — Ты, видно, шутишь? — Никаких шуток. Там строят эшафот. Демон хрипел. — Осталось всего несколько часов до рассвета. Велизар твердым голосом проговорил вампир. Открой камеру, сделай хорошее дело перед смертью. Выпусти нас. Я не могу, поплыл предсмертный шепот по коридору. Тьма! Арникус со злостью пнул дверь и тотчас подземелья раздался жуткий грохот.